Так, теперь, снова оглядевшись, я оценил ситуацию. Судя по тому, откуда светило солнце, мы были на западной стене центрального собора. Небо над головой меняло цвет с синего на фиолетовый. В падающих сзади солнечных лучах бело-мраморная стена башни казалась оранжевой. Похоже, было где-то полчетвёртого дня. Нерешительно поглядев вниз, я увидел бледные облака, а под ними миниатюрный сад, окружающий его каменные стены и даже улица Центори, разделённый на четыре части вечными стенами. Лишний раз я убедился, как же невероятно высока эта башня. Каждый этаж собора имеет высоту метров 6, включая перекрытия. Значит, 80-й этаж Облачный сад, где я сражался с Алисой, должен находиться на высоте 480 м. Да нет, если учесть 50-й этаж, великий коридор духовного совета с его потрясающе высоким потолком, то метров 500. Да, если мы грохнемся с такой высоты, наши жизни испарятся мгновенно. Скорее всего, даже трупов не останется. Тела размажутся по земле тонким слоем. Ветра сейчас не было, но сколько это еще продлится, я не знал. Содрогнувшись, я крепче стиснул рукоять меча правой рукой, а потную левую вытер о штаны. «Ах, чисто на всякий случай, но...» Алиса, тоже смотревшая вниз, подняла голову, услышав, что я к ней обращаюсь. Может, и мне показалось, но ее лицо выглядело хуже, чем раньше. Впрочем, интонации остались прежними. Да. Ну, это я тут подумал, может, такой великий рыцарь, который умеет применять продвинутые священные искусства, чтобы менять форму предметов, знает какое-нибудь заклинание для полёта? А или нет? Прости. Несмотря на то, что я, увидев её взлетевшие брови, поспешно извинился, Алиса принялась отчитывать меня беспощадно. Чему тебя вообще учили в академии? Даже самые маленькие ученики монахов знают, что единственный человек в мире людей, кому подвластно священное искусство полёта, достопочтенная госпожа первосвященник. Я потому и сказал чисто на всякий случай, да? Вовсе не нужно сразу так злиться. Потому что ты это как-то оскорбительно сказал. Мне постепенно становилось всё яснее. что у меня и рыцаря единства Алисы фатальная несовместимость характеров, даже без учёта того, что у нас разные цели и разное положение. Тем не менее, я подавлю желание огрызнуться и продолжу расспросы. Тогда снова чисто на всякий случай. Как насчёт призвать того здоровенного дракона, на котором я весёл по дороге сюда? Твои вопросы становятся всё более и более глупыми. Драконов разрешено призывать исключительно на взлётную площадку на 30-м этаже. Ни один дракон не приблизится к башне на большей высоте, даже дракон дяди, то есть командующего. Эй, уж об этом-то я никак не мог знать, да? Ты должен был понять, когда узнал, что площадка для драконов на 30-м этаже. Понятия не имею. в какой по счёту раз, но мы опять принялись сверлить друг друга свердитыми взглядами и делали это полновесных 3 секунды. Наконец я проглотил гнев, вызванный совершенно неразумной репликой рыцаря единства, и, отвернувшись, произнёс: "Ну, значит, можно попрощаться с идеей улететь отсюда". Наверно. Алисе, похоже, понадобилось ещё 2 секунды, чтобы восстановить самообладание. покосившись на меня своими синими глазами, она кивнула. Даже птицы не приближаются к верхним этажам собора. Я не владею подробностями, но слышала, что первосвященник применила какое-то уникальное священное искусство. Это чертовски предусмотрительно. О вновь оглядевшись, я увидел, что хотя вдали виднелись силуэты, напоминающие птиц, приблизиться не пыталось ни одна. Это, можно сказать, воплощение непостижимых магических талантов и нездоровой подозрительности самого влиятельного существа в этом мире, администратора. Если дальше думать в этом направлении, аномальная высота башни тоже является не только символом власти администратора, но и проявлением её страха перед невидимыми врагами. Раз так, у нас три варианта действий. спуститься, подняться и снова пробиться сквозь стену. Третий вариант вероятнее всего чрезвычайно труден. Внешние стены собора, как и вечные стены, обладают практически бесконечной жизнью и способны восстанавливаться, то же относится и к окнам на нижних этажах. Стало быть, спускаться к окнам тоже бесполезно. А провормотал я. Алиса легонько кивнула и продолжила. Вообще-то, мне с трудом верится в то, что мы смогли пробить стену изнутри. Я просто никак не могу это объяснить, кроме разве что невероятным невезением, случаем, какие бывают раз из миллиона, когда наше заклинание полного контроля вместе высвободило немыслимую мощь. Ох, какое же бессмысленное деяние это ученёл. Если бы я сейчас ответил, мы бы отправились на новый виток перепалки, так что я сдержался. Несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул и спросил: "Но если так, не логично ли предположить, что стена разломится, если мы вновь сделаем то же самое? Шанс, конечно, не абсолютно нулевой". Но нам будет трудно вернуться за те несколько секунд, что будут в нашем распоряжении, пока стена не подчинится. И следует заметить ещё кое-что. Я уже дважды использовала искусство полного контроля над этим дитём мечом душистой оливы. Я не могу ещё раз применить это искусство, пока не дам ему как следует напитаться солнечным светом или отдохнуть в ножнах. Это верно. У меня то же самое. Мне надо убрать его в ножные. Вообще-то нашим мечам тяжко приходится и сейчас, когда мы на них висим, да? Лучше бы нам начать действовать побыстрее. Куда бы мы ни полезли, вверх или вниз. Произнося эти слова, я ощупывал мраморную стену, но число обнаруженных мною выступов и вмятин равнялось безнадёжному нулю. Блоки размером метра по два, не меньше, были состыкованы ровно. И ни одного окна в западной стене тоже не было. Впрочем, если бы и было, по словам Алисы, разбить его все равно невозможно. Если говорить о способах передвижения по стене, видимо, вариант был лишь один. Заготовить что-то вроде альпинистских костылей и вбивать их в щели между мраморными блоками. По части требуемых усилий особой разницы между подъемом и спуском не было. Но в общем, это не было. Так что я предложил бы нацелиться на верхние этажи. Однако тут была ещё одна проблемка. Я уставился на висящую слева от меня Алису с самым серьёзным выражением лица, какое только мог сделать, и спросил, заранее смирившись впрочем с тем, что шанс получить ответ невелик. Если мы полезем вверх, там найдётся место, где мы могли бы вернуться в башню. Как я и ожидал, При этом в вопросе на лице Алисы появилось нерешительное выражение, и девушка закусила губу. Если мы проникнем в башню, поднявшись вверх, мы окажемся невероятно близко от верхнего этажа обители администратора. Для рыцаря Единства, защитника церкви Аксиомы, провести туда её врага почти то же самое, что нарушить запрет. Однако Алиса сделала глубокий вдох, пристально посмотрела на меня и кивнула. Есть такое место. На 95-м этаже есть так называемый наблюдательный пост Утренней Звезды. Там нет стен, только столбы, которые поддерживают потолок. Если мы туда доберёмся, то с лёгкостью попадём внутрь. Однако синие глаза горели огнём решимости. Даже если мы достигнем девяносто пятого этажа и попадём внутрь, я тебя зарублю без жалости, приняв на себя взгляд рыцаря единства, настолько твёрдый, что у меня в затылке закололо. Я кивнул. Это была наша договорённость с самого начала. Ладно, ты, значит, согласна подниматься по стене. Да, это практичнее, чем спускаться на землю. Но ты, конечно, это так уверенно говоришь, но как именно Ты собираешься подниматься по этой вертикальной стене? Ну, разумеется, побегу. Ой, шутка. Я прокашлялся в попытке как-то избежать взгляда Алисы, температура которого мигом опустилась ниже абсолютного нуля. Потом перехватил меч левой рукой, раскрыл правую ладонь и произнёс: "System call, generate metallic element". В моей руке тут же возник металлический элемент, сверкающий как ртуть. Дополнительным заклинанием и силой воображения я изменил его форму. Вытянул до примерно полуметровой длины, заострил и крепко сжал в руке импровизированный костыль. Задрав голову и посмотрев на щель в стене, куда был воткнут мой меч, я от души махнул правой рукой. Эх! Я вложил в удар всю силу, какую только смог, и, к счастью, застёрнный кончик костыля вошёл в узкую щель, не сломавшись. Я попробовал его вытащить, раскачивая вверх-вниз, но, похоже, он застрял там крепко и останется неподвижным, даже если я повисну на нём всем своим весом. У предметов, созданных священными искусствами, жизнь очень мала. Даже если ими не пользоваться, они исчезают через несколько часов. Так что этот номер не прошёл бы, если бы я попытался создать так страховку, соединяющую нас с Алисой. Но костыля хватит на то время, что мы будем опираться на него, взбираясь по стене. чувствуя на себе привычно уже подозрительный взгляд Алисы, я крепко сжал костыль правой рукой, а левой выдернул меч, который столько времени подвергался запредельным издевательствам. Убрал его в ножны на поясе, взялся за торчащий на 40 см из стены костыль второй рукой и, как заправский гимнаст на перекладине, махнул ногами и взлетел вверх.